25. Кэролайн ни в коем случае не была мелочной, когда дело касалось ее личных вещей. Лучшие наряды и украшения, как ей казалось, предназначены для того, чтобы их носить, восхищаться и наслаждаться, а не бережно хранить в ожидании особого дня. Но даже она ясно видела в свежих лучах утреннего солнца, что у нее пропали два усыпанных рубинами гребня. Кэролайн перебрала поднос с вещицами попроще. Гребни нашлись, но зато она просмотрела большинство украшений и, честно говоря, осталась встревоженной. Не хватало довольно многих. Одно-два она могла забыть или упаковать в ящики с домашними вещами, которые отправлялись обратно в дом ее отца, но в нескольких была уверена, и теперь они исчезли. Пара браслетов, кольцо... и золотая брошь в виде сердца и стрелы. Когда Кэролайн поняла, что у нее не хватает броши, у нее подскочил пульс. Украшение было важно для нее. Лилиан любила эту брошь», — отметила она в тот день, когда пришла подогнать по фигуре голубое платье от Люсиль. Они проболтали весь день напролет, как настоящие подруги. У Кэролайн было мало знакомых в Лондоне, Всего горстка людей из окружения ее отца, которым ее представили. Поэтому случались чаепития, посещение музеев и несколько музыкальных салонов. Но не настоящая дружба. До того дня. Она порылась в отделениях маленькой шкатулки, все больше раздражаясь. Вместе с гневом пришла нервная дрожь, словно по всему ее телу ползали пауки». Кэролайн казалось, что она вот-вот выпрыгнет из собственной кожи. Не поездка, а катастрофа! Она чуть не швырнула шкатулку о стену. Кэролайн не была подозрительна. Она привыкла к большому количеству слуг, которые приходили и уходили, и частенько оставляла ценности незапертыми у всех на виду. Даже могла не закрыть окна первого этажа, покидая дом. Ей нравилось, когда внутрь проникал воздух, солнечный свет, а плохая энергия утекала прочь. Такой она была и сама, открытым окном. И теперь это заставляло ее чувствовать еще большую обиду и злость, что ею вот так воспользовались. Кэролайн, сдерживая слезы, прислонилась к туалетному столику и услышала, как сзади открылась дверь, из-за которой сразу дохнула затхлостью и нестиранным бельем. «Что за шум?» — спросил Марк все еще сонным голосом. Он, очевидно, ждал извинений. «Не сегодня». «Наконец-то ты встал. Нам надо кое-что обсудить». Марк напрягся. Он не привык слышать от нее такой тон. Однако вместо того, чтобы клюнуть на приманку и спросить, о чем речь, он огляделся. «Где ребенок? Ее нет в кроватке». Ундина капризничала, и няня забрала ее на прогулку. Я решила, что свежий воздух поможет ее унять. Кэролайн сцепила руки, стараясь говорить спокойно. «Марк, у меня пропало несколько украшений». Его реакцией стало странное сочетание потрясения и злости, которые, казалось, боролись за господство над ним. Марк отшатнулся. Его лицо стало пунцовым. И только спустя мгновение, на которое он, казалось, утратил дар речи, он спросил. «Ты уверена?» «Я уверена, разумеется». Кэролайн едва сдерживалась, чтобы не рявкнуть. «Я не сомневаюсь в тебе. Просто это так странно, нет? То есть кто бы мог их украсть на этом корабле?» «Ох, я тебя умоляю, Марк. У нас тут не то чтобы много личного пространства. Тут днем и ночью кто-то ходит. И не делай вид, будто я веду себя неразумно». «Кэролайн, я понимаю, что ты расстроена». — Но давай не терять головы. Во-первых, мы тщательно обыщем каюту. — Не смей говорить, будто я просто положила их не туда, а будто я ребенок, — подумала Кэролайн. — Ты, наверное, просто положила их не туда. Она подавила желание закричать. — Думаешь, я безрассудна? Переменчива? Разве не так ты о ней говорил? Разве не так ты в итоге думала, Лилиан, Лиллиан? — Кэролайн... Голос Марка сорвался. По гримасе боли, застывшей на его лице, Кэролайн поняла, что зашла слишком далеко. Они пообещали друг другу больше не упоминать ее имя. Но Кэролайн уже не могла остановиться. Ее гнев достиг точки невозврата. «Где ты вчера был? Я проснулась посреди ночи, а тебя нет. Я прождала несколько часов, а ты так и не вернулся!» Марк бросил на нее пристраннейший взгляд, как будто впервые ее видел. Не мог уснуть, вот и все. Пошел прогуляться и заблудился. Опровергнуть такой аргумент было сложно, но и принимать его Кэролайн не собиралась. Однако вместо оправданий Марк сменил тему. «Мне кажется, Ундине стало хуже». «О чем ты?» Он подошел к пустой кроватке, с отчаянием в нее заглянул. Вялость, отсутствие аппетита. У Кэролайн не хватило на это терпения. «Ты же не предлагаешь показать ее корабельному врачу? Он никчемный. Как только окажемся в Нью-Йорке, я отвезу ее к доктору». «Да, да, очень хорошо. Но в чем, как думаешь, дело? Я беспокоюсь о ней. Должен признаться, после разговора с мисс Хэбли...» Имя стюардессы звучало, как скрип гвоздя по классной доске. «Ты говорил со стюардессой?» «О нашем ребенке». «В этом нет ничего плохого. Она ведь помогает ухаживать за Ундиной». Сперва Кэролайн так вспыхнула злостью, что потеряла дар речи. Получалось лишь что-то нечленораздельное. Но Марк смотрел на нее, как будто она сошла с ума, поэтому Кэролайн заставила себя ответить. «Я, Я хочу, чтобы она перестала у нас работать, Марк. Откровенно говоря, мне кажется, с этой девушкой что-то не так». «Мне не нравится, как она все время околачивается поблизости, появляется в любой час. Она как будто на нас помешалась. А может, и не только. Может, мои драгоценности...» «Помешалась? Прошло всего три дня. Ты же не всерьез подозреваешь стюардессу?» «А кого еще?» Они оба глянули на кресло, в котором обычно сидела няня. «Мы не знаем, что мисс Хэбли делает, когда она здесь одна». И должна сказать, Марк, я возмущена тем, что ты встал на сторону Стеордесы. Это нечестно. Я не встал ни на чью сторону. Считаешь, что я дура? Я видела, как она ходит за тобой хвостом, как преданная собачонка, а ты ей ничем не препятствуешь. Думаю, тебе нравится такое внимание. Вот теперь ей удалось. Она ухитрилась наконец его разозлить. Она становилась все больше похожей на Лилиан, если это было возможно. Марк резко вскинул голову, и ему словно силой пришлось удержаться, чтобы не броситься на Кэролайн. Он затрясся на месте, держа руки на поясе халата. «Скажи мне, где ты был прошлой ночью?» Сказал же, не мог уснуть. Ходил по коридорам. «Тебя кто-нибудь видел?» «Чтобы подтвердить мои слова, для этого тебе нужны свидетели?» Марк глухо рассмеялся. «Было уже поздно. Большинство людей спали. Наверное, по пути мне мог попасться кто-то из экипажа. Потом я увидел мисс Хэбли. У нее случилось несчастье. Она промокла до нитки, и я помог ей вернуться в каюту. Несчастье? Какое несчастье? Марк нес какую-то бессмыслицу. Он застыл. Прости, а она попросила, чтобы я не рассказывал. Кэролайн зарычала. «Как удобно! Даже смешно! Боже мой, Марк! Вот честно, какой реакции ты от меня ждешь?» «Я жду, что ты, как моя жена, будешь верить в мои слова». Перед ней как будто стоял чужой человек. Пальцы Кэролайн подрагивали от желания принять очередную дозу лекарства. Нервы горели огнем. Однако она была не в настроении выслушивать мнение Марка по этому поводу. Ей пришло в голову, что, наверное, это не Марк чужой человек, а она сама. Ее изменили несколько этих коротких дней на корабле. Захватили ее. Может, она сошла с ума. «Мне просто нужно побыть одной. Поговорим позже». Кэролайн оставила Марка стоять в халате, с разинутым ртом и, обхватив прохладную твердую ручку ладонью, закрыла дверь за собой.